Глава шестьдесят восьмая. Прошлое. Амир. Беременность, начавшаяся так легко и счастливо, неожиданно превращается в сплошной кошмар. Любимая оказывается очень хрупкой, она падает в обмороки, подолгу спит. Пятилетняя Лилия очень беспокоится за маму, много нервничает, переживает. всей семьей переживаем за мою жену и дочерей. Лейла, надо нормально обследоваться. твердит её мать, Зоя. Почему ты не ложишься в центр? Требую с неё ответ, поглаживая округлившийся живот. Трогаю, жду встречи с пяточкой или ладошкой моей малышки. Амир же нагладит меня по лицу. Я жутко боюсь узнать правду. Эти страшные головные боли, они меня пугают. Я чувствую, что что-то идёт неправильно в моём организме. Мы боимся узнать правду, но в один из дней Ситуация выходит из-под контроля. Лейлу уводят на скорой. Обследуют. Неделю хожу сам не свой. Жду результаты. Ами, приезжай ко мне сегодня пораньше. Результаты пришли. Хорошо. Сейчас покормлю дочь и приедем с ней. Нет. В голосе жены стальные нотки. Лилечку не бери. Ни к чему ей. Что, ни к чему? Крутится у меня в голове всю дорогу, пока еду в больницу. Влетаю в палату и тут же замечаю странный растерянный взгляд жены. Что стряслось? Амир, сядь. Падаю в кресло рядом с ней, нетерпеливо кручу в руке телефон. Лейла поднимает на меня растерянный взгляд. Дорогой, у меня рак. Отшатываюсь от неё, опрокидываюсь спиной на спинку кресла. Она продолжает меня шокировать. Я скоро умру. Предпоследняя стадия. Болезни на морщусь, хмурюсь, злюсь на жену. Зачем она так шутит? Ты не веришь мне сейчас? Отрицаешь? Это нормально. Я вчера тоже не верила. Правда опасная, неприглядная, противоречившая самой жизни, заполняет моё утро. Я не хочу такую правду, не хочу. Воздух в палате вибрирует от возмущения. Дорогая, может, врачи что-то напутали, так бывает. Ами, ты езжай домой к дочери. К утру тебе станет легче. Тогда возвращайся, поговорим. Жена говорит так невозмутимо, что мне становится ещё страшнее, чем было. Моргаю в растерянности. Как жена может сохранять спокойствие? Ирония судьбы? насмешка судьбы? Злой рок? Издевательство? Наказание? Что это? Кто ответит? Спустя 2 недели Забираем Лейлу домой. К нам переезжают обе мамы, чтобы помогать по дому. Поток истерики у всей семьи, тонем в слезах. Только она, моя Лейла, держится, не истерит, сохраняет спокойствие. Вечером остаёмся с ней наедине в спальне. Лейла застывает на мне взглядом полным боли и страха. Милая, боишься? Не за себя, за детей и тебя. выдыхает слабо. Её голос дрожит. Обнимаю любимую, прижимаю к себе осторожно. Не выдерживает, рыдает, как ребёнок, потерявшийся в магазине жизни. Ябко ёжусь, ощущаю кожей могильный холод. Замечаю широко распахнутую форточку. Иду к окну, прикрываю форточку, тут же возвращаюсь обратно. Лейла виснет на моей футболке, зацепившись ногтями. всхлипывает, давит со слезами. сквозь стенание шепчет: "Амир, мне впервые страшно. Оказывается, я не такая сильная. Прости, ты ошибся во мне, когда сказал, что полюбил за сильный характер. Мне страшно остаться без вас. Я вас очень-очень люблю". Едва сдерживаю рыдания. Беру себя в руки, набираюсь смелости, чтобы произнести то, что мы решили на семейном совете с мамами. Ты должна срочно прервать беременность и начать лечение. Любимая резко дёргается в сторону, отстраняется от меня, глядит как на чумного, мотая головой. Вперв в меня тёмный, не понимающий взгляд тяжело дышит. Не смей, даже не проси, чтобы я убила двух дочек. Пожертвовала их жизнями ради своей? Я не предательница, а тебе, отцу, должно быть стыдно произносить такие вещи. Голос жены срывается на хрип. Какая же она сильная духом, внешне такая хрупкая женщина. Бросаю на Лейлу отчаянный взгляд. Понимаю, что проиграл эту битву. Понимаю, что та самая черта характера, за которую я полюбил жену, решительное упрямство, оно и убьёт её, а заодно придавит и меня. Молить жену пощадить нас, подумать о нас, даже если встану на колени, бесполезно. В голове взрываются все мысли разом. Признаю поражение. Остервенело царапаю свою руку. Всё в жизни в миг стало неважным. Моё влюблённое сердце мечется внутри в отчаянии. Я погибаю. С кулю. Давно не ощущал себя слабым сосунком перед жизненными обстоятельствами. Я поеду к дяде, займу денег на лечение. Делаю последнюю попытку. Нет. Ты не станешь бандитом, пообещай. Это меня убьёт быстрее, чем рак. Жена кидается мне на шею. Обхватываю её за плечи, отодвигаю от себя. Долго смотрю в её решительные глаза, спрашиваю: "Ты понимаешь, что убиваешь сейчас нашу семью? Я сломаюсь без тебя, если не смею договорить страшные слова. Не сломаешься, не имеешь права. У тебя три дочери. Ты женишься на другой?" Голос Лейлы дрожит. И вы воспитаете вместе моих детей. Отвожу взгляд в сторону. Безумно стыдно за слова жены. Как она смеет предлагать мне предать её? Как смеет так обижать, оскорблять? Она несправедлива ко мне и моим чувствам. Лейла жмётся ко мне, дрожит, ей страшно. Ей намного страшнее, чем мне. Становится стыдно за себя. Какой же я слабак по сравнению с ней. Прости, шепчу, зацеловывая её лицо. Милый, я тебя очень люблю. Поэтому хочу смотреть с небес, как ты счастлив, даже если не со мной. Я тебя отпускаю. Отпусти и ты себя. Лейла благополучно разрешается. На свет появляются две чудесные, здоровые девочки. Приступают к лечению. Наши врачи говорят, что поздно. Не хотим верить. Едем с Назаром на поклон к дяде Акиму, занимаем крупную сумму денег. Идём к нему в услужение, фактически попадаем в кабалу. Теперь мы его до конца наших дней. Но нам безразлично. Главное вытащить Лейлу. Везу жену в Германию, потом в Китай. Пробуем все существующие методы. Безуспешно. Болезнь прогрессирует. Слишком поздно. Спустя полтора года Лейла ушла, оставив нас в четвером: меня, шестилетнюю Лилию, годовалых близняшек Зухру и Зихру. Рано, слишком свежо. Я даже не чувствую душевной боли. Я и есть боль. Хожу сам не свой. Злой рок преследовал нашу любовь с первого дня. Я расплотался бесильно на полу. Не могу бороться с судьбой, она сильнее меня. всегда была беспощадна к нашей любви, всегда издевалась над нами с Лейлой. Папа, Лилия присела рядом с моей тушей, гладит меня по волосам. Уставившись в черные глаза дочки, впервые вижу в ней копию матери. А я-то всегда думал, что дочь вылета и я только женская версия. Моя Лейла, улыбаюсь впервые за неделю. Сердце учащенно бьется, набирает обороты. цепляюсь за дочь, доползаю до кровати, забираюсь, скручиваюсь в клубок. Лилечка следует за мной, забирается на кровать, ложится ко мне лицом. Так и засыпаем вместе. Теперь я ей за папу и за маму. Настоящее амир. Дверь открывается, и в дом стремится грозная фигура дяди, гонимая ветром и наживой денег. Молюсь за мою Лейлу. Хоть она и вторая, но только моя. Наша любовь с Лейлой поучительная притча, и я никогда её не забуду. Но сейчас, впервые за годы одиночества, даю слабину, разрешаю себе влюбиться снова.